Хмельхольм замер в вечернем предвкушении, когда гуашь голубой ночи подмешивалась в по-осеннему бледное и холодное солнце, умиротворяющее и убаюкивающее. Альвио так и не возвращался домой. Все бродил по улицам с припухшим лицом и с замотанными бинтами ребрами, думая. Поглядывая в сторону вокзала, чем ближе к вечеру, тем реже. Вот теперь уже осознание неправильности происходящего, назойливое «что-то пошло не так» окончательно затвердело. Драконолог уже сто раз подумывал рвануть в горный город, но до последнего держал себя в руках. Накрученная проблема, как ей свойственно. Обычно решается по щелчку пальца, когда ты уже сорвался с места, оказывается, что никакой проблемы не было. Альвио ждал, и ожидание сводило его с ума. Драконолог решил, что самый грамотный вариант — опять вернуться к Кельшу в ноги из глины, а дальше уже решать, что делать. Окинув взглядами дуги бордовых черепичных крыш и невольно замерев на горных пиках, Алио развернулся. Как только он пошел обратно к ногам из глины, беспокойство его удвоилось, будто к медному гонгу добавили огромный барабан.